Глава 3. Аннуляторы. Романгортская конференция выделяет 10 типов пропавших без вести. Девятый из них, аннуляторы, полностью противоречит Международной декларации прав человека. Аннуляция – это когда государственные силовые ведомства ликвидируют не только человека, но и все документальные свидетельства его существования. Это особая разновидность политического устранения, проклятие, забвения с разной степенью успеха наложенная на ряд исторических деятелей. В случае государства МЕСК, например, можно статически установить потерю целых 10% всего культурно-исторического наследия. На удачных примерах мы останавливаться не будем. Невозможно обсуждать то, чего никогда не существовало. Но все мы оставляем следы, и цензоры тоже люди. Таким образом, аннулированный гражданин, именно благодаря попыткам уничтожить всю память о нем, может стать куда более узнаваемой исторической фигурой, чем тот, кому просто пустили пулю в голову за мусорной свалкой. Какой еще выдающийся нарратив мог бы спасти от забвения самарского партийного головореза Юлия Кузницкого, если бы не та забавная фотография? С развитием записывающей аппаратуры, к обычаю сбивать с монет изображения прежнего императора, добавились более сложные технологические процессы. К хорошо отлаженной бюрократической машине деформированного рабочего государства не составит большого труда освежить свои перфокарты. Но применительно к фото и в некоторых особо любопытных случаях к киноматериалам очистка начинает требовать определенных технических ухищрений. Это прекрасно видно на примере вышеупомянутого исчезающего комиссара Юлия Кузнецкого, которая волшебная палочка ретушора заставила испариться с борта парохода «Мазов» к муром воскресным утром. Юлий был скотина, малограмотный чурбан. Мировой революции его молодые глаза не видели. Звезда комиссара зашла позже, в Самаре. Не имея ни малейшего представления об идеях мозова он, однако же, не стеснялся навешивать своим жертвам обличающие политические ярлыки. Это его и погубило. Похоже, председателю президиума Книжинскому, в конце концов, надоело терпеть этот позор. «Скажи-ка мне, Кузня, как товарищ Здоров может быть контрреволюционером, если революция была 50 лет назад?» И почему это мазовско-книжинские убеждения товарища Бронского безнадежно усколобы? Книжинский – это моя фамилия, я и есть супермат Книжинский. Две версии фотографии, оригинальная и отретушированная, поставленные бок о бок, стали в определенных кругах феноменом популярной культуры. Духовной ценности этому курьезу добавляет мерзкая крысиная ухмылка, которую кузницкий изобразил тогда на своем лице. Посмотрите на него. Кто не хотел бы стереть этого гадкого хорька со страниц истории? Куда более печально история третьего персонажа на этом судьбоносном фото. Это Арамухтомский, верный революционный товарищ Мазова по 11-дневному правительству, выдающийся агроном, генетик, один из трех селекционеров сорта картофеля «Улан желтый». Редкая аполитичная фигура, чьи непритязательности бесценный вклад в рацион мирового пролетариата трижды спасали его от партийных чисток. До тех пор, пока научная беспристрастность Ухтомского на 21-м пленуме генетиков не показалась кому-то оскорбительной. Современная генетика оказалась несовместима с книженскинской философией табула-раса, согласно которой при должном революционном настрое из семян крыжовника можно вырастить инжир. Во время своего покаянного обращения к президиуму Ухтомский с ужасом осознал, что называет себя жалким пластилиновым червяком. Бедный ученый никогда не выступал с самокритикой и так перестарался, что даже в ту эпоху показательных самообвинений впечатление от его речи оказалось слишком тягостным. После этого достопамятного выступления Ухтомского стали называть не иначе, как подхалимом. Он полностью скомпрометировал себя, как исторический деятель. И милостивый председатель Книжинский решил пощадить память старшего и когда-то гораздо более достойного товарища. Отправив Ухтомского за мусорную свалку после процесса девяти, он приказал уничтожить все записи о его существовании. Но поделать историю не вышло. Ретушеры по рассеянности пропустили одну фотографию, на которой, в числе прочих, был запечатлен Ухтомский. Ту самую, с которой до того ушел в небытие комиссар Кузницкий. Но наиболее технически впечатляющей является история деканонизации Игнуса Нильсона, бывшего школьного учителя, апостола Мазова. Какой бы важной фигурой он ни был в истории коммунистического движения, стараниями цензоров в он превратился в бестелесный призрак. В какой-то момент образ Мазовского апокалиптического кровопийца стал слишком обременительным для имиджа социал-демократического севера. И тогда, вместе с давшим отпор революции градом, они заставили Нильсона исчезнуть. К смятению цензоров, в технически продвинутые времена 11-дневного правительства были отсняты десятки часов киноматериала с Мазовым, где революционную икону почти всегда сопровождал Нильсон, лучший друг и соратник. Уничтожение всех киноматериалов было бы слишком подозрительным. Так появилась призрачная серая цитоплазма, Постоянно плавающая по правую руку от Мазова. Историкам потребовалось десятилетия, чтобы разгадать эту жутковатую загадку. Даже сегодня многие считают, что это цитоплазма и есть коммунизм.